Глава пятнадцатая Нехороший я человек. Редиска. Раскололся перед маршалом, родину предал, ай-яй-яй. Нет бы вести себя, как партизан на допросе, плюнуть в сторону врага и гордо промолчать. После чего меня бы вывели во двор, привязали к столбу и из десяток солдат дали бы залп из ружей. И сец, котенку. Только котик умный и знает, что произойдет в октябре. Да, уже октябрь на дворе. Я долго ехал в Петербург и также долго возвращался в армию, да и в самой столице задержался прилично. Вот сентябрь миновал, а в октябре Наполеон в любом случае покинет Москву. Сделает это не сразу, поскольку десятки тысяч человек стронуть с места непросто, тем более в этом времени. Дать штабам задание, подготовить план выдвижения, разослать гонцов, получить доклады о готовности. Еще Наполеон непременно попытается ударить на юг и пройти по пока еще не разоренным войной русским землям. С провиантом и фуражом у него в Москве плохо, а на Смоленской дороге и вовсе грустно. Вот и решил в моем времени император сделать петлю по незатронутым войной местам, а затем выйти к Смоленску. Почему не пойти, скажем, на Киев? Так Смоленская дорога – единственная действующая операционная линия у французов. Другие пути контролируют партизаны, и они уже резвятся вовсю. Наполеон же привык получать почту ежедневно и очень сердится, когда писем нет. Так что сведениям, выложенным мной маршалу, грош цена. Протухли. Вот если бы меня взяли в плен в Смоленске. Но французы молодцы, красавчики. Просчитать человека из будущего, хотя чему удивляюсь, Революция раскрепостила их сознание. Религия ушла на второй план, на первый вышла наука. Во Франции она сейчас самая передовая в мире. Государство всячески поощряет ученых, то на этом у задает Наполеон. Неудивительно, что французы разобрались в смартфоне. Хотя в чем там разбираться? Устройство рассчитано на детей. Смартфон у меня без пароля, иконка с фильмом красовалась на рабочем столе, ткнул пальцем и смотри. Ну а вывод... Люди в этом времени не глупее моих современников. Знают меньше, но соображают лучше. У нас там жизнь комфортная, устоявшаяся, особо думать не нужно. Алгоритмы прописаны с детства. Школа, университет или колледж, работа по специальности. Здесь же... Про дома, которые рубят без единого гвоздя, слышали? Почему так? Потому что гвозди дорогие, и куют их поштучно. Вот и приходится изобретать. Как здесь подгоняют мундиры по фигуре в полках, знаете? Сшили кое-как, намочили и надели на будущего владельца. Пусть ходит, пока не высохнет. Где узко, сукно растянется, где широко – сядет. Идеально не получится, но мундир будет сидеть. А зачем солдаты после боя мочатся в стволы ружей? Моча размягчает нагар, после этой процедуры чистить оружие легче. И ведь ни в одном уставе не прописано, сами сообразили. Ладно, это лирика, а мне нужно выбраться к своим. Загостился я здесь. Отступать в обозе французской армии мне не улыбается. Знаю, чем это кончилось для русских пленных. Так что нужно делать ноги. Только как? Думай, Платон, думай. Ставка Даву располагается в чудовом монастыре на территории Кремля. Монастырь известен тем, что здесь крестили царей и содержали противников церкви и государства. В о д н о й из таких келей камер меня и поместили. Обстановка аскетичная. Топчан нары у стены с матрасом из д е р ю г и набитым соломой, стол из плах, вот и все. Узкое окошко под сводчатым потолком, кирпичные стены. Пол земляной. Выход из камеры преграждает массивная дверь за совом. Последний ясень пень с противоположной стороны. За дверью караул в лице одного солдата. В камере хорошо слышно, как он топчется, з в я к а й амуницией. Солдату скучно. Ему не сесть, не прилечь, мне в этом отношении лучше. У солдата масляная лампа, ее тусклый свет пробивается в щели под дверью и между косяками. Чтобы выйти из монастыря и Кремля, солдата нужно убить. Облачиться в его мундир, ну, как в кино. Только далеко ли я пройду после? На охраняемой территории солдаты не разгуливают поодиночке. Первый же встречный офицер окликнет, и все, спекся. А могут и на выходе из здания остановить, там тоже караул. Разбирательство, суд, расстрельная команда. Хотя расстреливать не станут, нужен я французам. Меня вон даже рисом сегодня накормили. И по лицу солдата, который принес мне миску с кашей, было видно, что для него это деликатес. Плохо с о ж и р а т в о й в Москве. Убивать не станут, но режим содержания ужесточат. Мне что, с французами в Смоленск тащиться? Мерзнуть, голодать, а то и вовсе сгинуть, когда кто-то решит, что пленники не нужны. Нужно действовать, но как? Убить часового не проблема, я могу это сделать голыми руками. В армии учили. с и л ы меня бог не обидел. Подковы гну. Проверял уже здесь. В моем времени подковы дефицит. Там в другом отличился. Хотел получить право носить краповый берет. Как отличник боевой подготовки легко прошел первые этапы. Кросс, подтягивания, силовой комплекс. Марш-бросок был труден, но выполним, норматив по стрельбе тоже прошел на отлично, в штурме высотки по времени уложился, отличился на спарринге. Необходимо было выстоять 12 минут против троих противников. Первым обычно выходит кандидат на краповый берет. Следом, без перерыва, еще два противника, но уже краповики. Самое главное в схватке не победа, нужно выстоять, не оказаться в нокауте или не получить травму. Настроен я был решительно. «Кандидата я вырубил сходу. Прости, братишка, видать, не судьба тебе сегодня сдать на Краповой». Не успели оттащить н а к а у т и р о в а н н о г о кандидата, как в схватку вступил действующий Краповик. По негласной традиции, если кандидат его вырубит, последний должен будет отказаться от своего титула. Действовать пришлось осторожно. В смысле бить так, чтобы не нокаутировать ребят, мало ли. Но экзамен я выдержал». Оба краповика мне потом крепко руку жали, и по взглядам я понял – благодарны. Осталось заманить часового в камеру. Только как? Постучать в дверь, сказав, что мне плохо? Так он вызовет начальника караула. Дураки среди часовых встречаются очень редко. Только в романах они на постах курят, пьют, справляют нужду и вообще всячески изображают из себя жертву. Герою остается только убить их поизящнее – В жизни часовые умирать не хотят, потому действуют по и н с т р у к ц и и Так что помечтали и забыли, будем искать другой способ. Развалившись на захрустевшем подо мной матрасе, я стал решать, подумать еще или поспать. Организм склонялся ко второму, как вдруг за дверью послышались шаги. Кто-то шел по коридору. Я насторожился. По мою душу. Зачем я понадобился французам? Маршал не наговорился с попаданцем и решил продолжить допрос. Шаги стихли у моей двери. Часовой что-то спросил, следом послышался стон и непонятный шум, как будто опрокинулся мешок с картошкой. Это что? Лязгнул сдвигаемый засов, и через открывшуюся дверь в камеру ворвалась полоса света, показавшаяся мне яркой, хотя на деле это было не так. Просто глаза привыкли к темноте. В следующий миг свет заслонила возникшая в проеме фигура. «Господин капитан?» – спросили по-русски. «Вы здесь?» «Да», – ответил я, садясь на топчине. «Вы кто?» «Капитан Фигнер, офицер главного штаба русской армии. Пришел вас освободить. Видел д а в и ч а как везли? Помогите мне». Вскочив с нар, я выбежал в коридор, где помог капитану затащить в камеру убитого часового. В том, что тот мертв, сомнений не возникло. Из груди солдата торчала рукоять кинжала. Следом за трупом мы перенесли в камеру ружье и слетевший из головы француза кивер, оставив в коридоре лампу. В камере Фигнер вытащил кинжал из груди солдата, вытер клинок о его мундир и спрятал в ножны на поясе. Затем снял с себя шинель. «Накиньте», – протянул мне, – «сойдете за француза. Кивер можете оставить свой, в темноте герб не разглядеть. А коли е и у в и д и т не поймут. В армии Бонапарта кого только нет, дву на десять языков. Следуйте за мной». Добавил, когда я справился с шинелью. И мы пошли. Миновав подвальный коридор, поднялись по лестнице на первый этаж. Там оказались в большой квадратной комнате, тускло освещенной лампами. Это место я п о м н ю Через нее на допрос вели, потом в камеру. Здесь я, наконец, рассмотрел своего спасителя. Тот самый круглолицый офицер с бакенбардами, который пристально смотрел на меня на улице. Внезапно Фигнер преградил мне путь и встал, заслоняя от входа. после чего заговорил по-французски. «Как вам, Жорж, сегодняшнее представление? По-моему, Жозефина была не в ударе». «Чего вы хотите от провинциальных актрис Шарли?» подыграл я, сообразив. «Лучшие остались в Париже. В Россию ехали неудачники. Этим варварам и такие сгодятся». «Не скажите, Жорж», возразил Фигнер. «В некоторых сценах Жозефина была неплоха». Отвечать я не стал. Шаги, возникшие за спиной капитана при нашем разговоре, затихли в отдалении. «Ушли», — шепнул Фигнер. «Идем». Через минуту мы оказались снаружи, выйдя через дверь, которую охраняли двое часовых. При виде офицеров, на плечах одолжены мне шинели, красовались и п о л е т ы они взяли на караул. Вставки «Даву» д и с ц и п л и н ы еще сохранялась. Фигнер подвел меня к н а в я з е в ы б и р а й т е предложил в полголоса. «Советую этого Чалова Мерина». Он указал на одну о из лошадок. «Не выглядят заморенным, как другие. Я на своей поскачу, п р и в ы к ней». Кивнув, я отвязал повод Мерина от железного кольца, вделанного в стену. Привычно проверил подпругу, затянуто. «Французы? Варвары! Как можно оставлять лошадь на ночь оседланной? Пахом за такое убил бы!» Вскочив в седло, я направил Мерина следом за капитаном. Мы спокойно пересекли площадь и подъехали к воротам, похоже, Боровицким, не знаток я Кремля. Здесь нас окликнул караул. «Пароль! Аустерлиц!» сказал Фигнер. р м а р е н г о отозвался часовой. Второй оттащил с дороги деревянную рогатку. «Куда это вы на ночь, господин офицер?» «Приказ маршалом», «важно», сказал Фигнер. Его лошадка скользнула в образовавшийся проход, и я заскочил следом. Копыта лошадей процокали под аркой б а ш н и помощенной булыжником мостовой, и мы оказались за стенами. Здесь Фигнер направил лошадь по известному лишь ему одному пути. Я дал Шенкеля Мерину и нагнал его. «Откуда вам известен пароль, господин капитан?» Спросил, пустив м е р е н а рядом. Подслушал. Хмыкнул он. Французы орут его громко, а голос н о ч и разносится далеко. На редкость беспечные нацы. «Я в Москве неделю живу», — свел знакомство на коротке с некоторыми французскими офицерами. Хоть бы кто поинтересовался бумагами. Вот и в Кремль спокойно пустили. «Как узнали, где меня содержат?» «Проследил». Болтался в здание монастыря, изображая из себя посыльного, и заметил, как вас повели в подвал. Остальное просто. Спустился вниз, увидел возле одной из дверей часового и понял, что вы там. «Примите мою искреннюю благодарность, я ваш должник». «Как, кстати, вас зовут?» – спросил Фигнер. «Меня?» – Александр Самойлович Фигнер. «А вы?» Младший офицер отдельного егерского батальона при командующем второй армии капитан Платон Сергеевич Рудский. «Как вас у г а р а з д и л попасть в плен?» Ехал в армию из Петербурга и заплутал. А тут разъезд французских драгун. Вылетели неожиданно, даже пистолет из кобуры достать не успел. Допрашивали? Лично даву. Что ответили? А что я знаю? п о ж а л я плечами. В Петербург меня отозвали из-под Бородино. Сражение еще продолжалось. Где сейчас находится наша армия и какими силами располагает, понятия не имею. «Узнаете», — пообещал Фигнер. «Я выведу вас из Москвы и покажу дорогу в Тарутино». Там армия стоит. Сам же вернусь. Хотите убить Наполеона? Спросил я, вспомнив биографию знаменитого партизана. Как вы догадались? Удивился он и тут же продолжил горячо. Мечтаю, Платон Сергеевич. Ненавижу узурпатора всей душой. Сколько беды отчизни принес. Вряд ли выйдет подобраться. Охраняют его крепко. Да и зачем? Его ждет, если не смерть, то ссылка. Зарвался узурпатор. Едем вместе, Александр Самойлович. «Волей случая я подслушал разговор штабных генералов. В ближайшие дни французы пойдут на Малый Ярославец. Надо сообщить это светлейшему». «Уверены?» Фигнер остановил коня и повернулся ко мне. «Ручаюсь». «С чего это генералы откровенничали при пленном?» Засомневался он. «Меня должны были расстрелять на рассвете. Нашелся я». «За что?» «Был дерзок сдаву. Тот спросил, собирается ли государь заключать мир с узурпатором». Ответил, что хреном по всей морде они мир. «Так и сказали!» – засмеялся Фигнер. «Отважный вы человек, Платон Сергеевич!» В Бородинском сражении на Семеновских ф л е ш а х дрался. В рукопашную с французами сходился не раз. «Меня штыком в бок ударили, и кабы не часы, в которые штык угодил, там бы и лег. Буду я их бояться». «Не зря я вас вытащил», – сказал Фигнер. «Такие офицеры армии нужны. Только не поеду я с вами, Платон Сергеевич. Сами светлейшему все скажете». Выведу вас на дорогу, поскачете по ней и к утру выйдете на наши аванпосты. Французов не опасайтесь, они ночами в лагере сидят. Возьмите. Я стал расстегивать пуговицы шинели. Оставьте, покачал он головой. Ночами холодно, а я через полчаса в тепле буду. Себе другую найду. Скоро я уже одиноко рысил по разбитой грунтовой дороге. Светила луна, глухо били в сухой грунт копыта Мерина, мимо пролетали темные кусты, которые сменяла мрачная стена леса. Я ехал и размышлял о случившемся. Надо же! В течение суток и в плен попал, и сбежать умудрился. И кто меня освободил? Сам Фигнер, легендарный партизан Отечественной войны. Как в кино. Примечание. Тем, кто сомневается в правдоподобности описываемой истории, рекомендую познакомиться с биографией Фигнера. Он и не такое в ы т в о р я л Конец примечания. Хотя жизнь иногда такой кунштюк выкинет, что ни одному сценаристу не придумать. Это же надо было попасться Фигнеру на глаза. Повезло. Кто-то за меня крепко молится. «Как сбежал!» Даву уставился на море. «Когда?» Час или два назад выдавил полковник. Караул пришел менять часового у дверей камеры, а того нет. Заглянули внутрь, лежит убитый, зарезали. «У русского было оружие?» «Нет, ваша светлость. Я его хорошо обыскал». «Да и как бы он из камеры выбрался?» Часовой получил приказ открывать дверь только в присутствии офицера. У р у с к о г о имелся сообщник. Это подтверждает показания часовых у дверей монастыря. Они видели, как из здания выходили два офицера. Русские сели на лошадей и ускакали. Караул в воротах Кремля подтвердил это. Пленник а и его сообщник выехали в город, где и растворились. «Почему караул выпустил их?» «Они знали пароль». «Вы понимаете, что только что сказали?» Но з д р е д о в у затрепетали. «Двое русских, разгуливают по Кремлю, как у себя дома, знают пароль, а здесь ставка императора, они могли проникнуть к нему!» «Там караулы гвардии», – поспешил Море, – «чужих не пропустят». «Пусть так!» – не стал возражать маршал. Вспомнив, что он стоит перед подчиненным в ночной рубахе и колпаке, полковник разбудил его, Даву стащил последнее и бросил на постель, после чего накинул халат. «Вам ничего не показалось странным в этом побеге, Море?» «Неизвестный нам сообщник действовал дерзко». «И только? Вы уверены, что это был Русский?» «А кто же?» – удивился полковник. «Предатель из наших! Это очевидно!» «Неужели вы не видите этого? Русского взяли в плен вчера днем. Причем произошло это случайно. Он просто заблудился. Невозможно поверить, что р у д с к и й в мундире своей армии направлялся в Москву с какой-то целью. И уже вечером он бежит». Откуда русский сообщник мог знать о пленении посланца? А вот наш офицер запросто. р у с с к и е видели многие, после чего предатель приходит в монастырь, убивает караульного и выводит пленника. Поняли? Если так, ваша светлость, то похоже, что Рудский врал на допросе. Он отнюдь не случайно переместился сюда из будущего. Не врал, буркнул маршал. Ему было неприятно слышать, что он не сумел распознать ложь. Но о многом умолчала. Не могу судить о цели его пребывания здесь, но то, что он не тот, за кого себя выдавал. Очевидно, простого капитана не стали бы спасать с таким риском. Ведь предатели могли опознать. Караульные запомнили его. Увы, ваша светлость. Море р а з в и л руками. Видели мельком, темно было. Все приметы это средний рост, круглое лицо и бакенбарды. «Под них подойдет половина офицеров армии!» – буркнул Даву. «Вот вам приказ, Море. Найдите предателя!» «И поскорее!» – слушаюсь, – поклонился полковник. «Не задерживаю!» После того, как подчиненный ушел, маршал сел на п о с т е л и и задумался. К императору он завтра не пойдет, это очевидно. Без пленника Наполеон не станет его слушать. Убедить Бонапарта, что русский царь не станет заключать с ним мир, не удастся – Император убежден, что Александру некуда деваться, хотя это не так. Пленник прав. Пребывание в Москве разлагает великую армию. Начались перебои с провиантом и фуражом. Попытки организовать подвоз из подмосковных деревень провалились. Крестьяне, поверившие посолам французов, горько о том пожалели. В Москве их обозы разграбили, а самих избили. Примечание. Реальный факт. Конец примечания. Помешать этому не удалось. Многие части великой армии превратились в неуправляемую толпу. Подвоз как обрезало, а команды фуражиров перехватывают казаки. Есть сведения, что с некоторыми отрядами расправились крестьяне. Кто бы мог подумать, рабы поднялись на защиту своих хозяев. Этого Даву не понимал, в Европе подобного не наблюдалось. Здесь же, как доносили маршалу, командиром отряда мог стать неграмотный крестьянин и при этом действовать весьма успешно. Странная, загадочная страна. Пусть все идет, как сказал русский. Решил, наконец, маршал. Помешать этому не удастся, к тому же предыдущая попытка пошла во вред Франции. А вот о пользе я подумаю. С этой мыслью он сбросил халат и забрался в постель. Человек он уже не молодой, сон ему необходим. Да, вон постов я не добрался. На рассвете нарвался на казачий разъезд. С десяток всадников выскочил на дорогу передо мной из перелеска и мигом окружил. Взгляды горцующих на лошадках казаков не сулили мне доброго. Ах да, французская шинель. Спокойно, господа, сказал я и стал расстегивать пуговицы. Я капитан Рудский, младший офицер отдельного егерского батальона при командующем второй армии. Шинель не моя. г л я н ь к что бает!» – ощерил желтые зубы р е б о й казак с густым чубом, свисающим из-под черной бараньей шапки с красным шлыком, и подъехал ближе. «Шанелька, не его! Курва польская!» Костистый кулак врезался мне в скулу. Из глаз будто огни брызнули. «Ах ты, сука!» Ответный удар в челюсть снес казака с лошади. Только подошвы сапог мелькнули. Зашипели, вылетая из ножен клинки сабель. Пипец! «Перед вами русский офицер!» – закричал я, распахивая на груди шинель. «Ордена видите? Забородино жалованы! Рубите по ним!» На мгновение казаки застыли, и эта заминка оказалась решающей. «Сабли в ножны!» – приказал возглавлявший разъезд урядник, и казаки ворча подчинились. «А вы, господин капитан, или как вас там? Проедете с нами!» «Только руки свяжем, больно гораздо ими махать». «Вяжите», — согласился я. «И везите к вашему начальству. Надеюсь, о н а будет в е ж л и в а е с героем войны». «Разберемся», — сказал урядник, делая знак двум казакам. м к т о тут герой, а кто французский шпион?» Вот так со связанными руками я и прибыл в лагерь под Турутино. Меня провезли между палаток и свежесрубленных домов. В лагере было немноголюдно. Сновали солдаты, р ы с е л и на конях офицеры, раскладывали на своих повозках товар маркетанты. Многие провожали нас любопытными взглядами. Да уж, триумфальный въезд. Возле одной избы конвой встал и спешился. Два казака стащили меня из седла на землю. «Кого привезли, с т а н и ч н ы м Спросил стоявший на ступенях казак, перед этим лузгавший семечки. Их шелухой было засыпано крыльцо. «Шпиона ф р а н ц у з с к о г о в с п ы м а л и сообщил один из моих конвоиров. «Возле лагеря шатался». «А с чего руки связали?» «Спужались?» — хохотнул казак. «Десятеро одного?» «Драться здоров!» — буркнул конвоир. «Федьке о н как дал в рыло, так тот седла брык!» «Как конь копыта махнул!» — подтвердил упомянутый Федька, приложив ладонь к налившейся синем челюсти. «Пусть скажет спасибо, что не сломал». «Ничего, я эту курву польскую самолично рубать буду!» «Рубалка не выросла», — не утерпел я. «Гляди, как бы к расстрельному столбу не поставили!» «Да и я!» — набычился ф е д ь к о й и схватился за рукоять сабли. «Тихо!» — прикрикнул урядник, и Федька убрал руку. «А вы помолчите, господин капитан, или как вас там? Сейчас его благородие Исаул разберется, кто вы есть. И ежели прав Федька, молитесь, казаки обиды не спускают». С таким напутствием меня и ввели в избу. Там, посреди большой комнаты, одной на весь дом, стоял стол, срубленный из плах и две лавки. На одной из них, лицом к двери, сидел немолодой казак с витым шнуром вместо погон на плечах мундира, с худым лицом, украшенным большим острым носом. При виде нас он отложил лист бумаги, на котором что-то выводил гусиным пером, и с любопытством уставился на меня. «Вот, ваше благородие», — доложил урядник, Шпион в с п ы м а л и возле лагеря ошивался. Казака Головатого кулаком ударил. Да так сильно, что с коня сшиб. Ваш Головатый первым начал. Но я бедничал я. Ударил меня, хотя я крикнул, что русский офицер. Что ж ты, русский, французскую шинель нацепил? Ухмыльнулся и Саул. Из плена бежал. В своем мундире не выбрался бы из Москвы. А помог мне в том капитан главного штаба Александр Самойлович Фигнер. Он шинели дал. Под ней у меня русский мундир. с н и м и т с него шинель!» – приказал е с а у л Казаки споро развязали мне руки и, стащив шинель, бросили ее на лавку. Сами встали по бокам и положили ладони на рукояти сабель. «Вижу!» – сказал е с а у л и добавил быстро. «Чин – должность полк!» Младший офицер отдельного батальона конных егерей прикомандующим второй а р м и и капитан Платон Сергеевич Рудский. «Нет такого батальона!» – усмехнулся е с а у л «Как и второй армии! Объединили их!» Когда уезжал в Петербург, были, пожал я плечами. Отсутствовал в армии более месяца. Понимаю ваши сомнения, господин Исаул, но многие могут подтвердить мою личность. Например, майор Спешнев, командир означенного батальона, как и любой из его офицеров. Генерал Иневеровский, Паскевич, ваш казачий генерал Иловайский. Знаешь Василия д м и т р и ч а Насторожился Исаул. Откель. Бились вместе под Смоленском. Этот крест я коснулся знака военного ордена. «За него. Василий Дмитриевич выделил нашему батальону полусотню казаков под командой Харунжева-Чубарова. Мы с ним еще пушки незадолго до Бородино захватили». Я помолчал. Сгинул Гордей Иванович в Бородинском сражении вместе со своими казаками. Ударил с ними во фланг польских улан, которые на остатке нашего батальона мчались, а между нами тогда Багратион находился. «Не стало бы командующего, как бы н и казаки». Дал нам и н у т к у гордей, чтобы пушки развернуть и в каре встать. Пожертвовал собой, живот положив за други своя. «Сам видел?» И Саул привстал, смотря на меня с каким-то странным выражением лица. На моих глазах все было. После боя майор Спешнев приказал мертвых казаков собрать и похоронить по-христиански. Но я этого уже не видел. Отбыл в Петербург по именному повелению. «Оставайтесь здесь!» – приказал И Саул казакам. С этого он указал на меня. Глаз не спускать, я скоро. Нахлобучив на голову форменную шапку, он выбежал из избы. Отсутствовал долго, где-то с час. Сколько точно сказать не могу, часы у меня забрали французы. Все это время я стоял, переминаясь ноги на ногу под хмурыми взглядами казаков. Сесть мне не предложили, а сам я просить не стал. Ну их этих донцов, ишь рожи. Наконец в сенях послышали с ь шаги, отворилась дверь и в избу, пригнув голову, чтобы не врезаться в низкую притолоку, шагнул Иловайский. Следом скользнул е с а у л Иловайский пару раз моргнул, видимо, давая глазам привыкнуть к полумраку избы, и уставился на меня. р у с с к и й Платон Сергеевич. Здравия желаю вашему превосходительству, отозвался я. Рад вас видеть, Василий д м и т р и ч Живой! Он шагнул ко мне и заключил в объятие. Потисков отступил на шаг. От генерала ощутимо несло перегаром. «А говорили, нет тебя, сгинул на семеновских флэшах!» «Слухи о моей смерти несколько преувеличены», процитировал я классика. «Все такой же шутник!» засмеялся генерал. «А это что?» Он указал на мою скулу. «Кто бланш подвесил?» «Он!» И откнул пальцем в головатого. Еще и зарубить грозился. «Лазарев!» рявкнула Лавайски, обернувшись к Исаулу. Что тут происходит? Как смели? Да ты знаешь, кто это. Как он со своими егерями французов бил в Смоленске и под Бородино. На кресты его глянь. Платон Сергеевич еще и пеит. Песню какую про казаков сочинил. Только пуля казака во степи догонит. Пропил он неимоверно фальшиве. Да я вас! Генерал сжал кулак и погрозил им побледневшим казакам. Капитана за аванпостами задержали. Поспешил объясниться Исаул. «Во французской форме был. Он указал на шинель, лежавшую на лавке. Казаки за шпиона сочли. Сами знаете ваше превосходительство. Шныряют поляки возле нашего лагеря. Многие из них русский язык даже знают и выдают себя за наших. Попутались горяча». «С чего вам вздумалось во французской шинели форсить?» Повернулся ко мне Иловайский. «Из плена бежал. Захватил меня вчера под Москвой разъезд французских драгун. С пути сбился». «Посадили под замок, но, когда везли по городу, усмотрел меня капитан главного штаба Фигнер. Он сейчас в Москве, выдавая себя за француза, разведку ведет. Вечером помог мне сбежать, за город вывел. Эту шинель он дал, чтобы караул и м и н о в а т ь В русском мундире не пропустили бы». «История!» – покачал головой генерал. «Ладно, разберемся. Этого под арест!» – указал он на Головатого. «А ты, Платон Сергеевич, айда со мной. Посидим, побеседуем». «Лазарев сказал, что ты видел, как Чубары погиб?» «Так точно, ваше превосходительство», – подтвердил я. «Пошли!» – кивнул Лалавайский и первым направился к двери. «Я устремился следом, за мной и Саул». «Вот что, Лазарев!» – сказал генерал ему снаружи. «Пока буду с Платоном Сергеевичем говорить, собери ему подарков за обиду. Видишь, ничего у человека нет, даже шпаги. Чисто его французы ободрали. Как ему перед начальством явиться? И коня хорошего подбери». «Не пристало офицеру пешком ходить, понял?» «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Вытянулся и с аул и сделал знак стоявшему крыльца казакам. Нам подвели коней, генералу Воронова, а мне гнедую кобылку. Трофейного Мерина уже куда-то увели. Мы с Иловайским забрались в седло и порысили по улице. Следом тронулась свита Иловайского, состоявшая из казачьего офицера, видимо, адъютанта и четырех донцов. «Сердишься на казаков!» Спросил меня генерал. «Уже нет», — ответил я, подумав. «Хотя этого голова того наказать стоит, чтобы руки не распускал. Я ведь крикнул, что русский офицер, а он кулаком. Курвой польской обозвал. Иловайский крякнул. Какие наказания по такому случаю у вас предусмотрены, ваше превосходительство?» «Разные», — пожал плечами генерал. «Могут расстрелять, а могут и плеткой по-отечески вразумить. Он с хитринкой в глазах посмотрел на меня». «Как пострадавший пожелает?» «Поотечески будет достаточно», — сказал я. «Благодарю, Платон Сергеевич», — кивнул он. «Не хотелось, знаете ли, расстрелов. Казаки молодые и горячие, недавно сдовано. Отличиться хотят. Теперь 10 раз подумают, прежде чем рукам волю давать». За разговором мы незаметно подъехали к избе, где квартировал Иловайский. Генерал легко спрыгнул на землю, я последовал его примеру, и мы вошли в дом. Внутри обнаружился такой же непритязательный стол с лавками, как и у Исаула. Похоже, их ладили по одному образцу. Разве что в углу под иконами стояла застеленная ковром деревянная кровать, а рядом табурет, на котором лежали кисет с табаком и трубки. «Садись», — и л а в а й с к и й указал на лавку. «Сейчас нам соберут поснедать. Я как раз собирался, когда Лазарев прибежал». Собрали мигом. Нарезанное крупными кусками сало, ветчина, соленые огурцы, хлеб. Деньщик выдрузил в центр стола зеленый штоф, поставил серебряные чарки и удалился по знаку генерала. Иловайский разлил водку и поднял свою чарку. «Помянем раба Божьего Гордея и его казаков. ц а р с т в у и м небесное!» Мы выпили и закусили. После бессонной ночи водка ударила мне в голову, а желудок голодно заурчал. Я набросился на еду. л о в а й с к и й присоединился. Некоторое время мы дружно ели. «А теперь рассказывай», — сказал генерал, заметив, что я утолил первый голод. «Как гордей сгинул». Я рассказал. Он слушал молча. «Добрый был казак», — сказал после того, как я с м о л к л и х о й и разумный. Знаешь, что он в университете учился?» «Нет», — удивился я. «В Москве», — подтвердил л о в а й с к и й «Год там пробыл, потом сбежал на Дон. Не могу, сказал, в городе воли нету». «Хорошо, что похоронили, братов. Редко кому под Бородино такое выпало. Много наших там легло. Вот так, капитан». «Кстати, откуда такой чин?» «Когда в последний раз видел, был под поручиком». Государь пожаловал за захваченные пушки поручиком по гвардии. «Ну, я обменял чин на армейские в о е н н о м министерстве». «Не схотел, значит, в гвардии служить?» усмехнулся генерал. «К своим желаю. Они мне как родня». «Понимаю», кивнула Лавайский. «Мне мои казаки тоже как дети. Только нет больше вашего отдельного батальона». Доктуров, как встал во главе армии, сказал, что ему не нужно, а потом и второй армии не стало. Слили с первой. «Да, грустно». «Где сейчас спешнев с егерями?» спросил я. «Вроде Паскевичу в дивизию отдали». Пожал плечами генерал. «В главном штабе спросишь. Тебе туда по-любому нужно». Хм. Явиться одиночкой в штаб мне не с руки. Офицер, бежавший из плена, без бумаг. Сейчас, конечно, никак в 1941 году. Особых отделов в армии нет, да и плен позором не считается. Обычное дело на войне. Однако смотреть будут косо. Нужен поручитель. Потому я просил Фигнера ехать вместе. «Ничего, генерал, лучше будет». «Имею важные сведения, ваше превосходительство», – сказал я. В плену меня сам маршал Даву допрашивал. Пока ждал у него в приемной, подслушал разговор штабных генералов. На меня они внимания не обращали, какой-то пленный. В ближайшие дни французы выступят из Москвы в направлении Малого Ярославца. «Точно знаешь», – насторожился Иловайский. «Ручаюсь. Даже могу сказать, по чьим началам пойдут французы». «И?» «Евгения Багарне, пасынка узурпатора». «Так». Пальцы генерала выбили д р о г по столу. «Вот что, капитаны, едем в штаб вместе. Эти сведения нужно светлейшему донести. Тебя к нему не пустят, да и не поверят, скорее всего. А вот я тебя знаю и словечко замолвлю. Пошли». «Ага, пробрала». С разведкой в русской армии плохо. В моем времени прозевали выход Наполеона из Москвы. А удар по м а л о Ярославцу вовсе вышел неожиданным. Вот генерал и возбудился. «Не важно, что сведения добыл капитан. Кутузову его приведет и Лавайский. Плюс в карму, как говорили в моем времени». Мы встали и вышли из избы. На крыльце нас встретил Исаул Лазарев. «Вот ваше превосходительство», — сообщил, указав на лошадь, поперек седла которой лежала какая-то хламида. «Конь справный, бурка добрая, в кобурах пистоли. Французские, но бьют крепко, проверяли. А вот еще». Он протянул мне шпагу и серебряные часы на цепочке. «Благодарю, господин Исаул», — сказал я, принимая подарки. «Молодец, Лазарев», — похвалил л а в а й с к и й «Зла на тебя и твоих казаков капитан не держит», — сам мне сказал. «Головатого паучи, как положено по станичному, но особо не усердствуй, понял?» «Слушаюсь», — вытянулся Исаул. «Поехали, Платон Сергеевич». Казаки из конвоя Лалавайского помогли мне облачиться в бурку. Я взобрался в седло, и мы с генералом, сопровождаемые казаками, порысили по улице. «Ты вот что, Платон Сергеевич», — сказал а л а в а й с к и й в полголоса. «Ежели светлейший спросит, кто тебе бланш под глаз подвесил, на французов сошлись. Дескать, когда в плен брали, побили. Договорились?» «Непременно, ваше превосходительство», — кивнул я. Сам так собирался сказать. «Вот и славно», — заключил он.